Теперь сам он был одержим сходным припадком саморазоблачения, всего себя переоценивал, всему подводил итог, все видел в жировом, изуродованном, бредовом извращении. Стрельников рассказывал беспорядочно, перескакивая с признания на признание. «Это было подчатое. Вас поражали диковинки, которыми я набил шкапы и ящики в этом доме».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 непостижимейшим образом вспомнил как-то раз приведенного ко мне на допрос доктора с такой фамилией. «Вы пожалели, что не расстреляли его?» Стрельников оставил это замечание без внимания. Может быть, он даже не расслышал, что собеседник прервал его монолог собственной вставкой. Он продолжал рассеянно и задумчиво. «Конечно, я ее ревновал к вам, да и теперь ревную».